Ру. Сейчас. Ру нажимает клавишу на ноутбуке, и полученная от Джо фотография Арвин Харпер появляется у нее за спиной на экране конференц-зала. Собравшаяся за столом группа умолкает. Как ведущий следователь Ру руководит командой из шести человек. Три капрала и три констебля — все обученные детективы. Один из них, констебль Генри Хейк, доверенное лицо, которому поручено сопоставление документации по делу и условий для получения ордеров. Тоши называет Генри бумажным тираном, потому что он постоянно возвращает офицерам документы для более последовательных формулировок. Начальник РУ сержант Люк Холдер тоже присутствует на брифинге. В ее распоряжении отдел судебно-медицинской экспертизы и криминалистические лаборатории А еще она может использовать на заданиях офицера в полиции Стори «Мы предварительно определили личность», — она указывает на изображение. Арвин Харпер, женщина, 41 год, мать-одиночка, живет в Стори Кофф на ООА Харпер, художница, работала в домашней студии и подрабатывала официанткой в таверне «Красный лев». Ее сын, Джо Харпер, 16 лет, сообщил о ее исчезновении. Судимости в системе не обнаружено, предыдущее место работы – журналистское расследование по контракту, преимущественно для CBC. Ру рассказывает команде, что произошло с тех пор, как в службу 911 поступил звонок от доктора Тома Брэдли. Холдер складывает руки на груди и откидывается на спинку стула. «Мы оставим это дело себе? Есть причины думать, что оно связано с убийствами на Густрейл и Эльк-Лейк?» или передадим его другой команде ру напрягается она хочет оставить дело и неважно связано оно с убийцей бегуней или нет по причинам которые она не готова сформулировать даже себе ей нужно контролировать данное расследование интуиция подсказывает мне его оставить говорит она Перерыв между смертью Арвин Харпера и последним нападением убийцы-бегуней как раз соответствует передышкам нашего неизвестного субъекта, после которых у него вновь пробуждается жажда насиловать и убивать. Погодные условия тоже соответствуют. Сильный дождь, низкие облака, место подходящее, густой уединенный лес. И жертва тоже. Белая бегунья, одна, схожей внешности и возраста. Тупая травма головы. «Могла возникнуть из-за падения», — вставляет Тоши. «Вскрытие расскажет нам больше, но да». «И никаких явных признаков изнасилования», — уточняет Люк. «Нападение могли прервать», — возражает Ру. «Она могла оттолкнуть его, сбежать в густые кусты и спрятаться. Похоже, она боролась с ним на краю скалы. Она могла упасть со скалы прежде, чем убийца успел провернуть привычную схему». «И еще вот» она снова нажимает кнопку на мониторе появляются фотография погибшей, чья голова накрыта красной курткой она подчеркивает закрытое лицо и жестокая травма головы постоянная деталь нападения убийцы бегуней и ключевая поскольку закрытые лица остаются скрытой уликой в остальных трех убийствах об этой детали не сообщалось никому за пределами этого кабинета помолчав она добавляет как и тот факт что убийца забирал трофеи. Пряди волос и украшения жертв. Люк спрашивает, а Брэдли подтверждает, что закрыл ее лицо? Да, говорит Ру. Как выяснилось, Брэдли еще и бегает в марафоны. В офисе его друга Саймона Коди есть фотография. Они вдвоем получают медали на бостонском марафоне. Тропы на Эльк-Лейк и Густрейл должны быть ему знакомы. Это популярные маршруты на дальней дистанции, Тоша говорит. Но это еще предстоит узнать, насколько часто Брэдли посещал те тропы. Я отправил образцы его ДНК в частную лабораторию, где результаты получат быстрее, говорит Ру. Еще я отправил им образцы спермы из дела убийцы бегуньих, и если ДНК совпадут, мы его поймали. Разумеется, частная лаборатория не сможет провести проверку по федеральной базе данных. У них нет полицейского доступа. Но мы получим быстрые результаты, сразу поймем, он это или нет, и сможем двигаться дальше. Чувствуются всеобщие волнения. Иногда достаточно лишь удачного случая, даже если он происходит спустя годы. Убийца совершает ошибку. Делает глупость. Например, нападает слишком близко к дому. Или жертва обороняется, и все идет не по плану. Том Брэдли мог поскользнуться. «А что насчет Саймона Коди?» – спрашивает Люк. «Продолжаем наблюдать за ним», – говорит Ру. Арвин Харпер дружила с обоими мужчинами, как и со всеми остальными в таверне «Красный лев». Последний раз ее видели на барбекю у Коди, где у нее, как сообщается, произошла ссора с Томом и Лили Брэдли в домике у бассейна. Единственным свидетелем их конфликта или его части, по-видимому, был Саймон Коди. Джо Харпер сказал, что последний раз видел свою мать на том барбекю. Однако Брэдли нанял адвоката и больше не сотрудничает, как и его жена. Мы получили список гостей, присутствовавших на барбекю, и начали опрос в поисках дополнительных свидетелей. Может, кто-нибудь, собачник, другой бегун, видел, как Арвин чуть позже направлялась на пробежку? Или как выходил Брэдли? У нас уже есть свидетельские показания члена городского совета сториков Вирджини Уэнгейт. Она ждала в машине свою дочь, которая была на сеансе у Лили Брэдли. Уиннгейт увидела, как в калитку со стороны переулка зашел Брэдли в белой футболке с темными пятнами, возможно, крови. По ее утверждению, у футболки на спине был большой круглый логотип, черный. Она не помнит, чтобы у Брэдли в руке был фонарик. У него на голове ничего не было, волосы промокли, но когда Брэдли встретил меня возле дома после звонка в 911, На нем были синяя футболка и оранжевая куртка Мы забрали их в качестве улик». «Значит, он переоделся», — констатирует констебль Джорджия Бакман, которая все скрупулезно записывает. «В команде она одна из новичков». Ру кивает. «Верно. Если мы сможем получить ордер на обыск, мне нужна та белая футболка». Она берет бутылку с водой, делает большой глоток. Закручивая крышку, Ру продолжает. И мне нужны фотографии Мэтью Брэдли, который сделал снимки отца, когда тот вернулся с прогулки». В разговор вступает Тоши. «Мы планируем прочесать лес к северу от тропы. По сообщениям, там обосновались бродяги. Возможно, кто-нибудь что-то видел. А еще мы ищем потерянный фонарик, Брэдли. Бродяга или какой-нибудь любопытный могли оставить третий вид следов, ведущих к скале». Ру говорит. «На данный момент больше всех нас интересует Том Брэдли, но, как я сказал, он под защитой и не отвечает на вопросы». Помолчав, она добавляет «Он нанял Клайстер». Один из детективов тихо присвистывает «Да ты шутишь». «Если он обратился к Клайстер, — говорит Бакман, — готова поспорить, он виновен как дьявол. Невиновный не нанимает таких адвокатов. Кто-то смеется». «Итак, вскрытие завтра в 8 утра», сообщает Ру. «Мы с Тоши будем наблюдать». Когда личность покойной будет официально подтверждена, тоша с командой обыщут жилище Харпер. В первую очередь ради электроники. На ее теле не нашли телефоны, а сын сказал, она всегда берет на пробежке мобильной. «Я нанесу визит в ее место работы, таверну Красный Лев». Ру раздает задание остальной команде том числе полную проверку биографий Тома Брэдли и Саймона Коди и созвон с гостями, посетившими барбекю. Виктимология поможет определить, было ли нападение на Арвин Харпер случайным или она стала умышленной целью. Так что давайте выясним, кем была Арвин Харпер. Зачем она приехала в город, кем были ее друзья и чем она занималась в последние минуты, часы, дни, недели перед смертью. Ру умолкает и смотрит всем по очереди в глаза. «Ладно, давайте все поспим и завтра примемся за дело».